Из жизни Суворова Личность Суворова была в высшей степени загадочна для современников Однажды он, разговорившись о себе самом, спросил у присутствующих Хотите ли меня знать? Я вам себя раскрою. Меня хвалили цари, любили воины, друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили, придворные надо мною смеялись. Я шутками говорил правду. Подобно Балакиреву, который был при Петре I, и благодетельствовал России, Я пел петухом, пробуждал сонливых, угомонял буйных врагов Отечества. Если б я был Цезарь, то старался бы иметь всю благородную гордость души его, но всегда чуждался бы его пороков. В последних словах действительно вырисовывается нравственный облик нашего героя, чудо-богатыря, каким он представляет нам теперь светлым и чистым. Суворов терпеть не мог всяких мелочных вежливостей, и обходился всегда очень просто. Однажды он вместе с женою возвращался домой и должен был приправляться через реку. Это был на Кавказе. Стояла холодная погода, Суворов прозяб и закутался в солоб своей жены. Выйдя из повозки, он все в том же одеянии стоял на плоту, Когда последний подошел к берегу, несколько офицеров протянули руки, чтобы ему помочь, думая, что перед ними генеральша. Суворов ударил их по рукам и вскричал, раскланиваясь, «Без церемоний! Без церемоний!» и быстро убежал в квартиру. Суворов был очень набожен и всю жизнь придерживался того правила, что без Бога не до порога. Каждое утро и вечер... Во время зари он присутствовал на молитвах, читать которые заставлял по очереди своих адъютантов. Один из них, исполняя как-то ту обязанность, ошибся и в смущении поскорее произнес «Аминь». Суворов промолчал и не изъявил знака неудовольствия, но в следующий раз выходит сам перед фронт, и, читая ту же самую молитву, внятно, твердо, выразительно, и, обратясь по окончании чтения к престижному офицеру, спрашивает у него, «Не ошибся ли я, батюшка?» После взятия Милана Суворов отправился в церковь отслужить благодарственный молебен. Жители встречали его с ветвями и бросали под ноги венки. Некоторые даже становились перед ним на колени и целовали его руки, ноги пол и полы платья. Суворов был до глубины души тронут этой встречей, и крестя всех восклицал. «Бог помог! Слава Богу! Рад, рад! Молитесь Богу больше!» Суворов спросил одного из своих лучших генералов Милорадовича. «Знаешь ли ты трех сестер?» «Знаю!» — отвечал Милорадович. «Так!» — подходил Суворов. «Ты русский! Ты знаешь трех сестер! Веру, надежду и любовь! С ними слава и победа!» С нами, Бог! 13 сентября 1799 года благочестивые капуцины, хозяева страноприимного дома, расположившегося почти на самой вершине горы Сан-Гатарт в Швейцарии, были крайне встревожены появлением ворот их скромной обители северных варваров, московов, только что победоносно оттеснивших храбрые войска французских генералов Луазона и Гюдене. Трепещущие монахи во главе с своим престарелым настоятелем расположились у входа в обитель для встречи победителя знаменитого Суворова, слава о победах которого на полях Италии проникла даже в тихие уголки Швейцарии. Со страхом ждали отцы Капуцины приближения грозного полководца. Вот и он. На маленькой горбоносой казачьей лошадке сидел щедушный старичок небольшого роста, одетый в более чем скромный плащ. Его окружала свита когда-то блестящих, но теперь оборванных и перепачканных генералов. Он весело болтал с приближенными. Живые глаза старца-полководца заметили группу монахов с испуганным приором во главе. Он подогнал свою лошадку и выехал вперед навстречу депутации. С легкостью, которую никак нельзя было ожидать в его преклонном возрасте, Суворов скочил на землю и подошел под благословение настоятеля. Затем он на чистейшем итальянском языке произнес приветствие и попросил батюшку прежде всего пойти в церковь и отслужить благодарственный молебен. Глубоко умилительное зрелище должно было представлять это необычайное богослужение. Старенькая и убогая церковь Госписа никогда еще не видала в своих стенах таких блестящих богомольцев. Монахи с удивлением смотрели на знаменитого русского полководца, который прислуживал священнику, зажигал свечи, подтягивал церковному пению и истово крестился».